Глава 12. Большая квартира Дональда Ричардса на Централ-парк-Уэст служила ему и домом, и местом работы. Комнаты, в которых он принимал пациентов, имели отдельный вход из коридора. Пять комнат, которые он оставил для себя, были обставлены в типичном мужском вкусе. Здесь чувствовалось давнее отсутствие женщины. Прошло уже четыре года с того дня, как его жена Кэти, топ-модель, погибла во время натурных съемок в отрогах Апалачей. Его там не было, когда это случилось, а если бы и был, то все равно не смог бы предотвратить несчастье, и все же Дональд не переставал винить себя. Он так и не смог оправиться после смерти жены. Каноэ, в котором позировала Кэти, перевернулась. Фотограф И его ассистенты сидели в другой лодке на расстоянии 20 футов. Пышное платье начала два века мгновенно утянуло ее под воду. Никто не успел прийти на помощь, водолазы так и не нашли тело. Озеро такое глубокое, что даже летом вода на дне ледяная, объяснили Дональду. Два года назад, в надежде поставить точку, Он упаковал и убрал с глаз подальше несколько последних фотографий Кэти, которые еще оставались у него в спальне, но это ничего не изменило. В конце концов, он признался себе, что у него до сих пор осталось чувство незавершенности, и он сам, и родители Кэти хотели бы похоронить ее останки на семейном участке кладбища рядом с бабушкой и дедушкой, рядом с братом. Она часто снилась ему. Иногда он видел ее, лежащей в ледяной воде под одним из каменных уступов, спящей красавицей, уснувшей навсегда. Но порой ему снился другой сон. Ее лицо расплывалось, на его месте появлялись другие лица, и все они шептали «Это твоя вина». В книге «Пропавшей женщины» не было упоминания о Кэти и о том, что с ней произошло. Под его фотографией на четвертой странице обложки была напечатана краткая биографическая справка, сообщавшая, что доктор Дональд Ричардс всю жизнь прожил на Манхэттене, получил степень бакалавра в Йелле, докторскую степень по психиатрии в Гарварде и степень магистра криминологии в Нью-Йоркском университете. После программы «Спросите доктора Сьюзен он поехал прямо домой. Рина, его экономка, родившаяся на Ямайке, уже ждала его с готовым ланчем. Она начала работать у него вскоре после смерти Кэти, а познакомились они через ее сестру, служившую экономкой у его матери, которая жила безвыездно в такси -до парке Примечание. Загородный парк в Нью-Йорке с роскошным клубом и спортивными аттракционами. Конец примечания. Дон не сомневался, что мать не упускает случая расспросить Рину о подробностях его личной жизни всякий раз, когда та навещает сестру в такси-до-парке. Да, она этого и не скрывала, прозрачно намекая сыну, что ему следует почаще выбираться из дому. За ланчем Дон думал о Карен, женщине, позвонившей на радио во время передачи. Сьюзен Чандлер явно не обрадовала его предложение обсудить с ней то, о чем могла поведать эта женщина. Он улыбнулся, вспоминая, как вспыхнули упрямством зеленовато-карие, как лесной орех глаза Сьюзен. Стоило ему только заикнуться о своем присутствии на встрече. Сьюзен Чандлер оказалась интересной и очень привлекательной женщиной. — Позвоню-ка я ей и приглашу на ужин, — решил он. — Может... В интимной обстановке она будет более сговорчивой и не откажется обсудить со мной это дело. Любопытная складывалась ситуация. Регина Клаузен пропала три года назад. Женщина, назвавшая себя Карен, рассказала о круизном романе, случившемся два года назад. Очевидно, с Юзен Чандлер пришла к неизбежному выводу — если один и тот же мужчина связан с обеими женщинами, не исключено, что он сейчас ищет очередную жертву. Сьюзен разворошила осиное гнездо, — подумал Дональд Ричардс. Хотел бы он знать, что тут можно сделать.